Глава двадцать пятая Вечером в посольстве Советского Союза члены делегации делились впечатлениями от недавнего визита. — Калаган-то смотри, какой мужик понимающий оказался! — гудел Береговой. — И в станках разбирается, и в экономике. Пообещал такую интересную поездку организовать. На секунду задумался, хмурясь, а потом обратился к посольским. Но ведь у нас расписание насыщенное. Как там? Влезет ли поездка на завод в распорядок дня? Вполне. Завтра у вас посещение могилы Карла Маркса, а после нее съездим на завод. А уже послезавтра состоится поездка в Шотландию. Шотландия. Мечтательно произнесла Зинаидов имена. Я только в книжке читала про нее, и она смутилась и тут же добавила. Вальтером Скоттом зачитывалось в детстве, или вот еще Роберт Бёрнс. В полях, под снегом и дождем, мой верный друг, мой бедный друг, тебя накрою я дождем от зимних вьюг, от зимних вьюг. Ага, деревня читает Бёрнса. Впрочем, сейчас из каждого магнитофона блеет городской. Раиса Максимовна даже не сказала это, она будто выплюнула слова. Столько в них было презрения. Помена умолкла. У нее был такой вид, будто ее неожиданно ударили под дых. Глаза оскорбленной женщины увлажнились, но она сдержала себя. Я подошел к ней, сел рядом и успокаивающе взял за руку и продолжил строки. — А если мука осуждена тебе судьбой, тебе судьбой... Готов я скорбь твою дать наделить с тобой, делить с тобой. Фомина благодарно улыбнулась. Было видно, насколько ей сейчас необходима поддержка. А вот Раиса Максимовна посмотрела на меня так, будто хотела испепелить взглядом. Так сейчас там в Шотландии виски в каждом дворе гонят, как у нас самогонку. Не собираясь успокаиваться, продолжала язвить Раиса. Смотрите, не напробуйтесь там этого меда до положения рис, а то опозорите весь Советский Союз перед иностранцами. Береговой стиснул зубы, его пальцы сами сжались в кулак. Но Горбачева уже встала и, окинув присутствующих взглядом, победительницы покинула помещение. Михаил Сергеевич тоже вскочил и поспешил за женушкой. Раечка, ты напрасно так расстраиваешься по пустякам. Донеслись его успокаивающие бормотания. Контакт с правительствами людьми ведь тоже необходим и важен. Опустившись на их интеллектуальный уровень, ты сможешь углубить собственные. О, дальше мы уже не слышали. «Углублятель, чтоб его!» — пробурчал Береговой. «Вроде бы и культурно сказал, и на душе полегчало, как будто в цеху проматерился». А уже поздним вечером ко мне в комнату зашел Юрий Плеханов. — Слушай, Владимир Тимофеевич, хотел с тобой поговорить. Мой подопечный не отстает, настойчиво интересуется твоей персоной. Уже несколько раз выспрашивал, что ты вообще делаешь в этой поездке. Вот отправил меня выяснять. — Ну и что ты собираешься выяснять? — И что ему раньше отвечал? Я сослался на то, что, мол, это решение высшего руководства. Я не владею информацией. Более того, не имею права даже интересоваться. Сказал, что у тебя отдельная от нас командировка. Имеешь собственные цели и задачи на эту поездку. Спасибо, Юра. Ты все правильно сказал. А Горбачеву можешь передать пока что завтрак, Тэтчер. Я еду вместе с ними. Спать в эту ночь пришлось урывками. Звонки из Москвы начались уже с четырех утра. Разница между Лондоном и Москвой два часа. У наших сейчас шесть, тоже рано, но судя по всему, рабочий день у некоторых уже начался. Ну, по крайней мере, у Уделова точно.、И、именно он позвонил мне первым. Голос Вадима Николаевича был, как всегда, спокойным, тон вежливый, но в нем проскальзывали и веселые нотки. Я так смотрю, Владимир Тимофеевич, вы уже наступили на хвост Горбачева. Не столько Горбачева, Вадим Николаевич, сколько его драгоценнейшей Раисе Максимовне. И тем не менее Горбачев звонил и очень на вас жаловался. Видите ли, Медведев ни на шаг не отстает от него, мешает дипломатической работе. Правда, конкретных примеров, как вы ему именно мешаете, привести он не смог. А я ему напомнил, что вы для того и представлены, чтобы с его персоны ничего в поездке не случилось. Вот уж буквально после этих слов Остапа понесло. Медведев и согледатай, и шпион, и непонятно на кого работает, и что надо бы проверить его преданность, биографию и так далее и тому подобное в том же духе. Я осадил его и сказал, что у вас есть особые инструкции, согласно которым вы и работаете. Тем не менее, он развел бешеную активность, дозвонился до Громыка, потом до Леонида Ильича, причем Брежневу звонил с самого утра, что уже ни в какие ворота не лезет. Поговорить ему с генсеком в такое время, конечно же, не дали, но вот о звонке доложат. Расскажите мне сами, что там у вас происходит». Да все, как я и предполагал. Гуляют Горбачева, сорвавшись с поводка. А на сегодня у них намечен личный прием у Маргарет Тэтчер. Но раз поднялся такой шум, то я с ними не поеду. А для записи беседы и наблюдения будет достаточно Плеханова. Но все идет именно так, как я и предполагал. На приеме будут присутствовать представители деловых кругов, Серьезные бизнесмены и желание Горбачеву возбросить меня с востока вызывает подозрения. Не только у вас. Уделов помолчал и прежде чем проститься добавил: Я чувствую, не напрасно вы отправились в эту командировку. Итоги поездки будут явно интересными. После этого разговора я хотел еще поспать, но не получилось. Москва снова была на проводе и на сей раз звонил Александров агентов. «Владимир Тимофеевич, мне звонил лично Громыка. Приказал разобраться в вашем конфликте с Горбачевым и в случае необходимости отозвать вас из Лондона». «А разве такая необходимость имеется?» Я задал прямой вопрос в лоб. «А я, если честно, в расселенности, учитывая то, что о вашем участии в мероприятии распорядился сам Леонид Ильич, отозвать я вас из Англии не могу». Или могу, но только по личному распоряжению генерального. В любом случае, мне утром надо обнадоложить Леониду Ильичу об инциденте. И я бы хотел услышать от вас о причине столь сильного возмущения Горбачева. Да мне скрывать нечего, Андрей Михайлович. Причина столь сильного возмущения Горбачева — мое желание присутствовать на его встрече с лидером оппозиции Маргарет Тэтчер. «А разве эта встреча была включена в план поездки?» — удивился Александров Агентов. «Так в том-то и дело, что не была. Это личный визит, чуть ли не конфиденциальный. После зажигательной речи Горбачева в парламенте ему поступила масса предложений о личных встречах, в том числе было и это. Но видите ли, это черлицо официальное, глава оппозиции». поэтому я решил и усилить меры безопасности. Вот Михаила Сергеевича это почему-то возмутило. — Что ж, я вас понял. Спасибо. Александров Агентов попрощался и положил трубку. А вот потом я уже так и не смог заснуть. Вообще-то вчера Плеханову сказал о моем присутствии на встрече Горбачева с Тетчер только для того, чтобы Михаил Сергеевич заволновался. И это сработало, как видно, даже сильнее, чем я рассчитывал. Едва расцвело и в посольстве начали просыпаться, я направился к секретарю Лунькова. Мне нужен список гостей, которые будут присутствовать на приеме у лидера оппозиции, попросил я его. Тот передал мне лист бумаги. Я пробежал глазами список и уверенно кивнул, увидев имя Ричард Гарри Эванс. Признаться, испытывал некоторую тревогу. С одной стороны, надеялся, что взятку Горбачеву всучат и он не откажется, а вот с другой... В реальности Владимира Гулеева это случилось намного позже. А что, если здесь ситуация не выстрелит, а я напрасно сделал на нее ставку? Но отступать уже было поздно. Сомнения прочь. Будем наблюдать. уже само поведение Горбачева и его звонки в Москву и личная незапланированная встреча Стедчер даже эти факты могут сейчас даже эти факты уже могут создать ему проблемы то есть компрометирующая программа минимум выполнена и даже перерыполнена но хотелось бы большего разумеется после завтрака Горбачев собрал делегацию и объявил Товарищи, у нас сегодня серьезная встреча, поэтому возложение венков на могилу Карла Марса отменяются. Да как такое вообще возможно? Возмутился береговой. Меня, товарищи, на заводе просто не поймут, избиратели не поймут. Не, я не согласен. А вас тоже коровы на ферме не поймут? Ядовито спросила Раиса Максимовна Узинаевой Васильевны. При этом даже не взглянув на нее. Да, резко ответила та. Такое решение даже коровы не поймут. Горбачева закатила глаза и беззлобно, сморщившись, больше не развивала тему. Это очень хорошо, что мы с вами пришли к консенсусу. Сделав собственные выводы, радостно объявил Горбачев. Тогда нам придется разделиться на две группы. Вы едете по своей программе. «А мы по своей». Я вышел из обеденного зала следом за Горбачевым. Его мысли крутились вокруг предстоящей встречи. Раечка была права. Они действительно выбрали поездку на кладбище, и получилось, что сами отказались ехать с нами, хоть я и звал. И позвонить в Москву вовремя надоумило. Какая же она у меня молодец. Сработала же, отлип Медведев. Не будет сегодня за нами следить, опричник чертов». На Причника я ни чуть не обидился, даже наоборот. Слышать это в мыслях такого пациента даже приятно. Удивляюсь, как настоящий медведев мог оставаться телохранителем Гробачева, причем по-настоящему хорошим. Видимо, его профессионализм, чувство долга и прочие моральные качества все-таки в разы превышали мои. Если честно, мне бы терпения не хватило на подобную работу. Лучше уж я подкорректирую историю так. чтобы никогда, ни при каких условиях, мне больше не пришлось охранять этого болвана. Перед тем, как выехать навстречу с Тэтчер, Горбачев собрал членов нашей небольшой делегации и минут двадцать давал ЦУ, причем ничего важного так и не сказал, как всегда упивался со собственным красноречием, все речь болтовней и звуком собственного голоса. Итак, товарищи, в связи с тем, что мы с Раисой Максимовной идем на важные переговоры, ответственное задание, я бы сказал, важнейшая задача, отдать дань памяти Карлу Марксу, основоположнику марксизма-ленинизма, ложиться на ваши трудовые плечи и так далее и тому подобное. Честно говоря, у всех в головах вертелись примерно похожие мысли, суть которых можно описать одной короткой фразой: да когда что за отнешься зараза. И вот когда Горбейс Рай загрузились в Rolls Royce и укатили. Все выдохнули с облегчением. Мы тоже расселись по машинам и направились на север города. Хайгейд, когда-то окраина большого Лондона, сейчас превратилась в фешенебельный район, застроенный дорогими домами. Чистые улицы, брусчатка на старой части дороги, асфальт на новой. Район расположился на высоком холме. Рядом раскинулась знаменитая Хэмпстедская пустошь. Переводчик посольства, милая девочка, пыталась что-то рассказывать, но Береговой остановил ее. — И знаете, я вчера Раису Максимовну наслушался. У меня по сию пору в ушах звенит. Давайте-ка я лучше сам своими глазами посмотрю, чтобы было потом что мужикам на заводе рассказать. И он первым направился к кованым воротам Хагетского кладбища. Полюбовался на массивную почти замковую стену, прошел мимо солнечных часов, не обратив на них внимания. Мы прошли по центральной аллее в восточную часть кладбища. Я не знаю, может, сама атмосфера кладбища так воздействовала на восприятие, но мне показалось, что гранитный Карл взглянул мне прямо в душу, и на какой-то миг из-под серого гранита показалось живое лицо задумчивое и спокойное. Я зажмурился, прогоняя наваждение. Но, видимо, не я один был впечатлен. Надо же, как живой! Восхитился береговой. Памятник небольшой, постамент и бюст примерно метра три высотой, ну или около того. Перед памятником площадка. Вспомнилось фото из реальности Владимира Гуляева. Этот же памятник, большие буквы, намалеванные красной краской, часть надписей на английском, часть на русском латиницей и цифра шестьдесят шесть миллионов. Вандалы добрались и сюда. Основоположник коммунизма обвинялся ими в геноциде. Весь огромный памятник был исписан. Мемориал большевистского Холокоста 1917-1953. идеология голода, доктрина ненависти, архитектор геноцида, террора и массовых убийств и так далее. Все никак не могу понять, зачем сносят памятники. Даже если он отображает что-то ставшее в новые времена не хорошим, это все равно историческое наследие, которое может учить не повторять прошлые ошибки. Памятник может служить не для прославления. А как предупреждение? Люди недальновидные, спешат уничтожить то, что их сегодня раздражает, стирают память, и вот потом история ходит по кругу. И вот сейчас я стоял на могиле человека, который никого не убивал, а всего лишь объяснил глобальные взаимосвязи экономики и политики, ввел в обращение любопытные теории и методики. Можно спорить, насколько они правильные или ошибочные, но делает ли научные труды его врагом человечества? Что-то не припомню я такой ненависти к другим философам. Береговой подошел к постаменту первым. На его лице читалось благоговение и гордость. Он положил пять красных гвоздик к основанию, прикоснулся к постаменту ладонью. Лицо его было таким же. Скаким в реальности Гуляева верующие отходят от раки с мочами святых. Пока остальные присутствующие тоже возлагали цветы, к могиле подошла еще одна делегация, и, судя по всему, это были британцы. Они обступили нас, разглядывая с большим интересом. О, русин, русин! Послышались радостные возгласы. Вокруг даже образовалась небольшая толпа. Девочка переводчика не поспевала, засыпавшая меня со всех сторон вопросами. How do you like it here in the United Kingdom? Как вам нравится у нас в Великобритании? How is Comrade Brezhnev's health? Как здоровье товарища Брежнева? What can you say about the recent changes in the USSR and about the new Soviet Constitution? Что вы можете сказать о последних изменениях в СССР и о новой советской конституции? В беседу включился высокий человек в очках, по виду настоящий породистый англичанин. Элегантный, интеллигентный, но при этом скромный. Гордон Макленнан, генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании. Представился он на достаточно неплохом русском. «Мы все вежливо поздоровались с товарищем Макленнаном, а он обратился к Береговому». Мистер Береговой, насколько я знаю, у вас не запланировано посещение офис Компартии и встреча с нами. К сожалению, нет. Но мы можем поговорить здесь, у могилы Карла Маркса, основоположника коммунизма, не стушевался рабочий. Это будет даже лучше для нашего общего дела, более символично.、Э, так может быть вы дадите интервью нашей партийной газете? Как на это посмотрят ваши сопровождающие? Маклэннон вопросительно взглянул на меня. «Сопровождающие тоже коммунисты. Я думаю, что они будут не против», — сказал Береговой и тоже посмотрел на меня. Я улыбнулся и кивнул, одобряя просьбу Маклэннона. В следующие десять минут Береговой и Фомина отвечали на вопросы молодого лохматого парня с микрофоном в руках и фотоаппаратом на животе. После интервью представитель газеты «The Morning Star» Фотографировал их в компании Макленна. Я же был вполне удовлетворен. Если положить эти фотографии рядом с теми снимками, на которых в последнее время красовались Горбачёвые, то сравнение явно будет не в пользу последних. Уже после посещения кладбища мы практически сразу же выехали в Шотландию. Путь предстоял нам неблизкий. Полтысячи километров – это минимум шесть часов езды. Поэтому по пути мы останавливались на обед в приятном ресторане традиционной английской кухни. По поводу знаменитых fish and chips мнения разделились. Вот рыбу я еще любил, но вот картошку фри, как и прочие привычные для двадцать первого века фастфуды, точно нет. А вот рабочие и колхозница наворачивали ее с восторгами. Мне даже в очередной раз пришли в голову печальные воспоминания об открытии у нас магдаков. Но даже несмотря на реформы, которые начались в Советском Союзе, отечественная картошка фри — это не такое уж и нововведение, которое мне бы хотелось инициировать. Разумеется, отечественная лучше, чем американская, но еще лучше вообще обойтись без таковой. Придумать что-то не менее популярное, но более полезное. От обедов мы продолжили путь.